Мануальная диагностика и терапия патологии в области лучезапястного сустава и кисти. ЛЗСК 1. Исследование АД в лучезапястном суставе и суставах кисти. Исходное положение пациента сидя, пронированное предплечье располагается на опоре кисть выпрямлена пронирована выстоит за край опоры врач наблюдает и оценивает активные движения первое в лучезапястном суставе флексию в скобках 80-90° экстензию в скобках 80-90 градусов. Атдукцию. В скобках 40 градусов. И абдукцию. В скобках 20 градусов. Второе. В пясно-фаланговых суставах всех пальцев и каждого в отдельности. Флексию и экстензию. В скобках общий объем. 90 сто градусов абдукцию и аддукцию выпрямленных пальцев в скобках 45 пять пятьдесят градусов третье в проксимальных и дистальных межфаланговых суставах флекию в скобках соответственно сто тире 120 градусов за 80 -е90 градусов. и экстензию в скобках третий тире 4 пальцы тире 0 градусов запятая, 0 -е10 градусов второй палец 10. Тире двадцать градусов. Пятый палец. 0 тире двадцать градусов. Четвертое. В пясно-фаланговом суставе большого пальца. В скобках седловидный сустав. Флексию в скобках сто градусов. Экстензию в скобках ноль градусов. Абдукцию в скобках 45-60 градусов. Абдукцию в скобках 35-40 градусов. Абпозицию. 5. В межфаланговом суставе большого пальца флексию в скобках 20 градусов, экстензию-0 градусов. ЛЗСК-2. Исследование АД против сопротивления в лучезапястном суставе. Исходное положение пациента, сидя, пронированное предплечье располагается на опоре, кисть выпрямлена, пронирована, выстоит за край опоры. Врач стоит или сидит сбоку или перед пациентом. Располагает одну из своих ладоней на кисти пациента так, что основание находится на ульнарной стороне запястья, а второй-пятый пальцы на радиальной и оказывает адекватное сопротивление активному движению пациента в направлении флексии, абдукции и аддукции. Для исследования АД против сопротивления в направлении экстензии врач располагает ладонь с пальмарной стороны запястья. ЛЗСК-3 против сопротивления в пясно-фаланговых и межфаланговых суставах. Исходное положение пациента сидя, предплечье на опоре, пронированная выпрямленная кисть выстоит за край опоры. Для исследования АД против сопротивления флексоров Врач располагает свою ладонь с пальмарной стороны пальцев для исследования экстензоров на дорзальной поверхности согнутых пальцев. Для исследования АД против сопротивления абдукции располагает следующий палец на радиальной стороне исследуемого пальца. Абдукции на ульнарной стороне предварительно отведенного исследуемого пальца. Для исследования оппозиции большого пальца врач располагает свой исследующий палец на пальмарной стороне большого пальца пациента. ЛЗСК-4 в лучезапястном суставе. Исходное положение пациента. Сидя, оба предплечья лежат на опоре. Пронированные кисти выстоят за край опоры. Врач стоит или сидит перед пациентом, развилкой первого-второго пальца обхватывает запястье кистей пациента с ульнарной стороны большим пальцем на дорзальной, остальными на пальмарной поверхности кисти и осуществляет ПД с двух сторон флексию, абдукцию и аддукцию в лучезапястном суставе. Для исследования ПД Изменяет положение пальцев, большие с пальмарной, остальные с дарзальной поверхности. ЛЗСК-5 Исследование ПД в пясно-фаланговых и межфаланговых суставах. Исходное положение пациента сидя, предплечье на опоре, Пронированная выпрямленная кисть выстоит за край опоры. Врач одной кистью фиксирует проксимального партнера в исследуемом суставе, пальцами второй кисти обхватывает дистального партнера и осуществляет ПД флексии, экстензии, аддукции и абдукции в пясно-фаланговых и флексии и экстензии в межфаланговых суставах. ЛЗСК-6 Исследование ПД в пясно-запясном, в скобках, седловидном, суставе большого пальца. Исходное положение пациента – сидя, предплечье на опоре, пронированная, выпрямленная кисть выстоит за край опоры. Врач стоит или сидит сбоку у исследуемой руки. Одной кистью фиксирует лучезапястный сустав. Первый-второй пальцы второй кисти захватывает первую пястную кость. В скобках большим пальцем с дарзальной, согнутым указательным пальцем с пальмарной стороны. И осуществляет ПД в пястно-запястном суставе большого пальца. флексию экстензию оппозицию Для исследования ПД-аддукции и абдукции обхватывает большой палец с радиальной и ульнарной стороны на уровне пястно фалангового сустава. ЛЗСК-7 Исследование подвижности соединений второй-пятой пястных костей и МБ веерообразным растяжением. Исходное положение пациента, сидя, предплечье на опоре, кисть выстоит за ее край, расслаблено, пронировано. Врач перед пациентом обхватывает обеими кистями пясти исследуемой кисти сульнарной и радиальной стороны располагай большие пальцы направленные краниально на дорзальной поверхности второй и пятой пястных костей остальные на пальмарной стороне и исследует пружинищее сопротивление при веерообразном растяжении пястья в пальмарном направлении. Затем перемещает большие пальцы так, что они располагаются поперек пястья, дарзально ближе к дистальному отделу, а согнутые указательные и остальные пальцы врача пальмарно, на области пясно запястного сочленения и исследует подвижность при приближении пястных костей друг к другу в дарзальном направлении. При ограничении подвижности и эластического сопротивления проводится МБ медленными повторными пассивными движениями. ЛЗСК-8 Исследование суставной игры в межфаланговых, пястно-фаланговых, пястно-запястных суставах МБ и МЦ. Исходное положение пациента, сидя или лежа. Пронированное предплечье, расположенное на опоре или фиксированное к телу врача. Кисть пронировано расслаблена. Врач стоит или сидит сбоку. Большим и согнутым указательным пальцами одной кисти фиксирует проксимального партнера в исследуемом суставе вблизи суставной щели. Большими указательными пальцами второй кисти Захватывает дистального партнера в области суставного конца и осуществляет дистракцию в направлении длинной оси при слегка флексированном суставе. В условиях дистракции осуществляет смещение против соответственно изменяющейся точки опоры. Первое. В межфаланговых суставах в дорзопальмарном и пальмарно-дорзальном направлениях перпендикулярно длинной оси. В латеролатеральном направлении при параллельном скольжении суставных поверхностей. В направлении углового наклона. Второе. В пясно-фаланговых суставах в дорзо и пальмарно дорзальном направлениях латеролатеральном и в направлении внутренней и наружной ротации третье в пястнозапястных сочленениях смещение головки второй -е5 пястных костей против соответствующей кости запястья в пальмарно дорзальном и дорза вентральном направлениях в скобках подвижность уменьшается от пятой ко второй головке при выявлении ФБ проводится mb пассивными движениями или mc толчком лзск 9 исследование si и mb И АМБ – соединение головок пястных костей 2-5 пальцев. Исходное положение пациента – сидя или лежа. Пронированное предплечье на опоре или фиксировано к телу врача, который захватывает соседние головки пястных костей, между большими в скобках дарзально и указательными в скобках пальмарно пальцами одна головка фиксирована вторую врач смещает в дарзальном и пальмарном направлении при выявлении фб проводится мб приемом ножницы большие пальцы обеих кистей накладывается друг на друга и располагается на одной головке пястной кости указательные также наложенные друг на друга на головке соседней пястной кости врач осуществляет движение навстречу друг другу для амб пациент располагает большой палец на одну из головок с дарзальной стороны, указательной на вторую головку с пальмарной и осуществляет их смещение навстречу друг другу. LZS 10 Исследование ИМБ пястна запястного в скобках седловидного сустава большого пальца в направлении тракции справа. Исходное положение пациента, сидя, пронированное предплечье и кисть ульнарным краем фиксированы к телу стоящего сбоку врача. Левой кистью врач фиксирует трапецию между большим, в скобках дарзально, и согнутым указательным в скобках пальмарно пальцами. Правой кистью захватывает первую пястную кость в положении среднего противопоставления в скобках оппозиции и осуществляет тракцию по длинной оси, воздействуя при этом и на сочленение между трапецией И ладьевидной костью. При ФБ проводится П и Р. Первая Ф. Пациент пытается втянуть палец в себя, вдох. Вторая Ф. Расслабление, выдох, усиление тракции. Аналогично может проводиться АМБ. ЛЗСК-11. Исследование смещения в пястно-запястном сочленении первого пальца в дарзальном и пальмарном направлении и ИМЦ справа. Исходное положение пациента, сидя. Правая кисть пронирована и фиксирована ульнарным краем к телу стоящего рядом врача. Второй-пятый пальцы полусогнуты. Большой палец слегка согнут и отведен под индивидуально подобранным углом. Врач левой кистью захватывает трапецию правой кисти пациента между большим в скобках дорзально и указательным в скобках пальмарно пальцами правой кистью захватывает основание первой пястной кости большого пальца пациента между большим пальцем в скобках дорзально и согнутым указательным пальцем в скобках пальмарно. Указательным пальцем правой кисти осуществляет смещение коса дарзально большим пальцем коса пальмарно При выявлении ФБ проводится МЦ. Первое. В дарзальном направлении Кисть остается пронированной, большой палец правой кисти врача смещается несколько дистальнее по первой пястной кости и плотно ее фиксирует. Указательный осуществляет смещение основания первой пястной кости косодорзально против хорошо фиксированной пальцами левой кисти трапеции до преднапряжения, после чего осуществляет МЦ толчок в том же направлении. Второе. В пальмарном направлении правая кисть пациента супинирована, фиксирована ульнарным краем к телу стоящего рядом врача, который захватывает трапецию между большим в скобках пальмарно и указательным в скобках дарзально пальцами правой кисти. Большой палец левой кисти врача располагается на первой пястной кости ближе к дистальному концу, пальмарно. Указательный палец Радиальным краем основной фаланги располагается на основании первой пястной кости и достигает преднапряжения смещением его косо-пальмарно и осуществляет МЦ толчок в том же направлении.